Девятое. Гладкая, прямоугольная, восьмиэтажная коробка из крупных панелей в мелкую шашечку. Тугие стеклянные двери туда-сюда, толпа рабеющих родственников, соки, компоты, свертки, букеты, мокрая расползающаяся бумага, полиэтиленовые мешочки были еще в новинку. Мы прошли беспрепятственно, он считался тяжело больным, к нему был выписан пропуск. Мы поднимались в лифте на пятый этаж, мама смотрела прямо перед собой в свое отражение на пластиковой стенке и молчала. Я тоже не знал, что сказать, перекладывала из руки в руку ее тяжелую черную сумку, в которой были такие же, как у всех, компота, свертки, пакеты, никому, как вскоре оказалось, ненужные. Я давно уже жила отдельно от них. Две недели назад у меня родился сын. И сейчас каждый мой день до краев был заполнен заботами, насыщен подробностями той странной напряженно-праздничной жизни, где нет мелочей, а все одинаково важно. Маленький крикливый зверек, странным образом имевший ко мне самые непосредственные отношения, оказался вдруг в центре мира. Все же остальное, и люди, и предметы, играло теперь вспомогательную роль, было лишь средством для его существования и исправного функционирования. И если раньше, когда я жил для себя и отчасти для другого, эта самая часть взаимно перекрывалась и была оттого незаметной и вроде бы как бы и необязательной, то теперь жизнь для другого становилась безоговорочной необходимостью, и я уже не мог не отдавать свою часть, он не мог ее у меня не брать, от этого зависела его жизнь, и моя тоже. Он лежал на спинке, работал беспорядочно своими тонкими паучьими лапками с красными подопревшими пальчиками и орал почти непрерывно. Я ложился рядом с ним на диван, рассматривал в упор его сморщенное личико и не уставал поражаться его сходству с моим. «Не может быть», — думал я часто, — «не может быть, чтобы так точно я...» Это ведь только я, никто не может быть мной, кроме меня. Ну вот, пожалуйста, как же так? Да-да, не во всем, да-да, он будет меняться. Но вот сейчас я смотрю на него и вижу, это я. Как-то сразу, в несколько дней я почувствовал, что получил, наконец, самое главное и смысл жизни, и бессмертие, и верную точку. Опоры. И так я был полон этими заботами и этими мыслями, что ни для чего другого не было во мне места. И вот теперь это место потребовалось, приходилось потесниться. И вот я уже стоял в лифте, вертел сумку с компотами и не очень-то понимал, где я и зачем. Возле третьей палаты, сказали в справочном. Он сидел в коридоре на раскладушке, и от того, что именно сидел, а не лежал, было еще страшнее. В лежачем человеке не так видна беспомощность. Здесь нет почти никаких вариантов позы. Ну, руку на грудь положить, ну, голову в бок повернуть. У сидящего возможности несравнимо больше. Он сидел на раскладушке, еще и издали. До всяких всматриваний и оценок принеслось у меня в голове. Труп. Именно так было. Сидел труп, если бы его посадили. Но уже за десяток шагов от него начинало слышаться его страшное дыхание, хриплый свист, бессмысленно холостой, скользящий туда и обратно без всякой задержки. Он сидел, тяжело опершись на подушку, лежать он уже не мог, задыхался. Грузное его тело глубоко прогибало матрас, так что колени приходились на уровень груди. Руки были безжизненны. Ногти посинели. Простыня под ним была черна от какой-то невиданной рвоты. Никто не подходил к нему, никто не убирал. Он услышал нас, приоткрыл глаза, не сразу поймал промежуток между свистами и прошептал «Драсте». «Ну?» — как? спросила мама, и он пошевелил немного губами и чуть-чуть качнул головой. Это должно было означать, что плохо. Жить ему тогда оставалось два дня, и умереть он должен был не от астмы, которая мучила его много лет, и не от острого холецистита, который ему приписали врачи, а от самого обычного аппендицита, который эти врачи проглядели. «Все там будем», — сказал мне патоанатом, — «годом раньше, годом позже, какая разница?» «Никакой», — ответил я ему, задыхаясь от злости, — «но вы-то наверняка предпочитаете позже». «Ну-ну», — сказал он мирно, — «ничего не поделаешь, человек непрозрачный, кто его знает, что у него там внутри?» «Господи!» — закричал я, — «да как вы можете? Что вам, душу, что ли, предлагают лечить? Уж кишки-то можно было прощупать, чего проще, аппендицит?» «Просто поленились, и нет человека». «Все правильно», — сказал он, — «отдавая мне справку о смерти». Я взял ее нерешительно, сперва взглянув ему на руки. «Все правильно, только не по адресу, это ведь не мы его, они лечат». Он кивнул в сторону больничного корпуса. То есть они думают, что лечат. Но мы-то, анатомы, хорошо знаем, вылечить человека невозможно. И пытаться не надо, все равно непременно умрет. И потому мы не лечим, а режем то, что осталось. Уж вреда, по крайней мере, никому не приносим, смею вас уверить. Будьте здоровы, молодой человек, не болейте. Он широко распахнул передо мной дверь, и я вышел наверх к похоронному автобусу, в котором уже стоял желтый дощатый с дверными ручками по бокам. Но тогда он был еще жив, сидел на раскладушке, вернее, находился в сидячем положении, и мама тут же бросилась к сестрам за простынями, уколами, кислородными подушками. Мы остались с ним одни, если можно было так сказать. Весь коридор был уставлен койками, и в железную раму его раскладушки упиралась тумбочка соседа. И все же мы были с ним одни. Как-то это сразу почувствовалось. И он поднял веки и взглянул на меня. Не вообще взглянул, а именно на меня, и губы его снова зашевелились. Я сказал на всякий случай «Да-да», и кивнул головой. Но ему было важно, чтобы я понял и увидел с ужасом, как слезы выступили у него на глазах. Никогда прежде я не мог бы представить его плачущим. Может быть, это было от чрезмерного напряжения, может быть, от отчаяния, но, возможно, что-то и от другого. Он стал дышать еще громче и чаще, но и те звуки, которые он сознательно и с таким трудом пытался издать, стали складываться в нечто определенное, и вот «как то маленький», — услышал я, содрогнувшись, «как маленький». Что-то я бормотал в ответ, поспешно и благодарно, но он уже обмяк и потух, и вряд ли меня слышал. И вот все, что я написал о нем раньше, было ложью, хотя и правдой. Все это было ложью, так как было только частью правды. Я писал так, будто и сейчас, в момент писания, жил в том далеком времени, будто и сейчас не знал заранее этой последней сцены, этого его последнего ко мне обращения, на которое он истратил все свои последние силы. А ведь я уже знал, когда писал. Как же я мог...